Церковное поучение XIV века выражает взгляд своего времени, уговаривая бояр служить верно своим князьям, не переходить из удела в удел, считая такой переход изменной наперекор продолжавшемуся обычаю. В тех же договорных княжеских грамотах, которые признают за боярами и слугами вольными право служить не в том княжестве, где у них земли, встречаем совсем иное условие которая лучше выражало собой удельную действительность, расходившуюся с унаследованным от прежнего времени обычаем. Это условие затрудняло для князей и их бояр приобретение земли в чужих уделах и запрещало им держать там закладни и оброчников, то есть запрещало обывателям уезда входить в личную или имущественную зависимость от чужого князя или боярина. С другой стороны, жизнь при северных княжеских дворах XIV века наполнялась далеко не теми явлениями, какие господствовали при дворах прежних южных князей и на которых воспитывался боевой дух тогдашних дружин. Теперь ход дел давал дружине мало случаев искать себе чести, а князю славы. Княжеские усобицы удельного времени были не меньше прежнего тяжелые для мирного населения, но не имели уже прежнего боевого характера. В них было больше варварства, чем воинственности, и внешняя оборона земли не давала прежней пищи боевому духу дружин. Из-за литовской границы до второй половины XIV века не было энергического наступления на восток а Ордынская иго надолго сняла с князей и их служилых людей необходимость оборонять юго-восточную окраину, служившую для южных князей XII века главным питомником воинственных слуг, и даже после Куликовского побоища в эту сторону шло из Руси больше денег, чем ратных людей. Но сила действительных условий перемогала запоздалые понятия и привычки. Мы уже знаем, что в XII веке служилы и люди получали от князей денежные жалования, знак, что внешняя торговля накопляла в руках князей обильные оборотные средства. В области Верхней Волги с XIII века этот источник оскудевал, и натуральное хозяйство начинало опять господствовать. В XIV веке при тамошних княжеских дворах главным способом Вознаграждение служилых людей были кормление и довод, занятие доходных судебно-административных должностей по центральному и областному управлению. Изучая устройство московского княжества в те века, мы увидим, как сложно было это управление и какому значительному числу людей давало оно хлебное занятие Но и кормления не были достаточно надежным источником, разделяли тогдашние общие колебания политических и экономических отношений.